Глава 10 КША Штат Джорджия Бейнбридж Февраль 1861 года Конфедеративные штаты Америки, они же КША или просто Конфедерация. Здесь они образовались несколько ранее, чем в привычной мне истории, пусть и на пару недель. 19 января 1861 года — вот это самая изменившаяся дата. И количество штатов тоже изменилось. В лучшую сторону. Потому как Техас, впечатленный резким ответом на попытку верных властям США частей удержать за собой форты Чарльстонской бухты, присоединился к шести штатам без каких-либо задержек. Неплохой знак. А вот город, где состоялось Конституционное собрание, остался тем же — Монтгомери, столица Алабамы. Именно его и объявили столицей новообразованной конфедерации, и через 10 дней, 29 января, был выбран президент, которым ожидаемо стал Джефферсон Дэвис бывший военный министр. Кстати, я, к некоторому своему удивлению, оказался в числе приглашенных как в первом случае, так и во втором. Конечно же, не в качестве участника, но и сам факт приглашения по поводу провозглашения конфедерации и на торжество в честь избрания ее президента. Это уже был заметный шаг вперед. Да и с верхушкой КША удалось некоторым количеством слов перемолвиться. Тут сыграли роль как рекомендации губернатора Южной Каролины, так и моя собственная известность — газеты. На сей раз они сработали в нужном для меня ключе, со всех сторон обмусолив биографию победителя сражения при фортах Чарльстона. Грех не воспользоваться. К тому же я был уже не просто мистер, а капитан Станич. Всяко внушительнее. А с учетом отзывов в прессы даже ворчание насчет юного выскочки не прозвучало. Вообще, с учетом уже произошедших изменений, ситуация развивалась заметно быстрее. По крайней мере, со стороны конфедерации. Как раз из-за того, что всем было ясно, что после состоявшегося сражения и пролившейся крови решить дело миром будет сложновато. По неволе югу приходилось пошевеливаться, мало помалу отбрасывая в сторону прекраснодушные иллюзии насчет мирного выхода из США к тому же пусть действующий президент бьюкинин еще что то мямлил про мирное решение вопроса и о бескровном возврате штатов пытающихся отделиться зато авраам линкольн воистину бесновался как при публичных выступлениях так и в раздаваемых газетчикам интервью там доставалось всем мятежным штатам конгрессменам-предателям, конкретным личностям. Даже меня, зараза, этакая упомянул, как кровавого и подлого мятежника, предпочитающего сражаться не лицом к лицу, а нападать ночью и из засады. Это я не понял. Он действительно таким образом оскорбить пытался? Как по мне, помимо подлого все верно». Впрочем, это все по большей части лирика. Зато назначение Дэвисом членов правительства конфедерации – это действительно важное дело. Хотя назначенные кандидатуры частично вызывали непонимание. Да и выбранный вице-президент Александр Стивенс заставлял недоуменно чесать в затылке. Но ну вот не понимал я причин его назначения, и все тут. А память ничего не подсказывала, поскольку эти нюансы как-то не особо в ней... Задержались. Если вообще там когда-либо присутствовали. Ладно, будем посмотреть, что покажет время. Равно как и результаты принимаемых этим кабинетом министров решений. Важнее было то, что президент КША первым же делом разослал губернаторам, вошедших в конфедерацию штатов, письма с просьбой объявить набор добровольцев с необходимым общим минимумом в 100 тысяч человек. Тут он, как военный министр, принял абсолютно правильное решение. Равно как и насчет отправки полномочных представителей в те штаты, которые могли присоединиться к конфедерации. Таковых ведь хватало. А вот за что его однозначно стоило обматерить особо заковыристыми конструкциями, так это завялое отношение к ситуации с флотом. Ага, тем самым, который почти что в полном составе перешел на сторону Линкольна с его сворой. Не помогла даже речь губернатора Южной Каролины, который, хоть и не полностью, но все же проникся угрозой блокады. Твою же мать! Мнение, ну нет флота, так его можно и построить просто поражало. Не построить, так заказать в Европе, поражало не меньше. Ведь военные корабли быстро не строятся. Этим надо озаботиться практически незамедлительно, а никогда не когда-нибудь потом. Выкуп же уже существующих и несколько устаревших военных судов тоже надо было производить быстро и с большой осторожностью. Принцип «не продашь, не найдешь» действует везде и всюду. Так что при покупке устаревших судов в Европе следовало пристально изучать продаваемое, чтобы не всучили откровенный хлам. Да и несчастные две верфи, имеющиеся в КША, следовало загрузить работой на все 100% одновременно задумываясь о их расширении. Короче говоря, с флотом было откровенно печально. Определенные надежды имелись лишь в плане покупки кораблей в Европе, которую собирался продавливать губернатор Южной Каролины, и на которую даже я собирался внести определенную долю, небольшую, потому как фабрика сжирала большую часть имеющихся денег и алчно требовала еще. Но сам факт моей уверенности и готовности вложиться в это дело заставлял Фрэнсиса Пикинса поверить в искренность моих намерений. И не столько его, сколько его жену, Люси, на которую и был расчет. Я помнил о том, что эта женщина чуть ли не все свои драгоценности, в том числе и подаренные Александром II, продала, чтобы помочь снарядить несколько воинских частей конфедератов. Вот и надеялся, пусть и несколько циничным образом, подвигнуть ее использовать финансы в несколько ином, сейчас более важном направлении. Посмотрим, как карта ляжет. В таких делах не давят, лишь тонко намекают, осуществляя почти незаметные воздействия. Февраль — месяц. И никакого покоя для меня лично. Я понимал необходимость этого, равно как и поездки в Монтгомери, в Колумбию и возвращение обратно в Бейнбридж. И все равно тяжело. «Вся эта круговерть завертелась почти сразу после того, как мы со Степлтоном и бойцами вернулись из Южной Каролины уже совсем в ином статусе. отличном от того, в коем покидали родные края, ведь уезжали, если смотреть со стороны, двоюнца со странными, хоть и очень амбициозными планами. Вернулись же офицеры, выигравшие первое сражение во войне, да к тому же сумевшие завязать очень полезное знакомство с губернатором соседнего штата» да еще, по сути, получившие полный карт-бланш на официальное формирование отряда. Сейчас роты, но всем было ясно, что при дальнейших успехах подразделение может подрасти. В общем, встречали нас как триумфаторов. Я не говорю о друзьях и хороших приятелях, это как раз нормально и естественно. Но ведь и до сего момента относившиеся с легким скепсисом резко поменяли свое мнение. Это, что ни говори, серьезный знак. Получение же капитанского звания позволило придать, по сути, уже сформированному отряду официальный статус. Пока что роты. Долго думать над названием я не стал. Народ у меня довольно дикий и злобный, но командам вполне подчиняется. Отсюда и возникла мысль обозвать роту «Дикая стая». Со знаменем пришлось мало-мало поломать голову, ведь оно должно и запоминаться, и привлекать к себе внимание. И в то же время соответствовать названию, равно как и духу подразделения. Нужное сочетание нашлось. Оскалившаяся голова волка над песочными часами. Часы и волчья башка цветов серебра, но ну общий фон вестимо черный. Данная символика самую малость будет напоминать еще и о пиратских флагах, но да оно тоже неплохо. Джентльмены удачи никогда мягкостью характера не отличались, как не будет страдать этим и собранный мной отряд». Приложить руки к собственно созданию знамени вызвались обе мои сестрички. Все же, в плане работы с тканями и относительно вышивки, им подобное вполне можно было доверить. А отдавать на сторону? Можно, конечно, но тогда и обид не оберешься. Зато внутри семьи подобного уж точно не требуется». Вот они и постарались. В рекордные сроки соорудив действительно достойный результат. Сами же бывшие наемники, отныне же солдаты конфедерации, изменения приняли спокойно. Патриотических чувств к северу никто из них вчерашних эмигрантов, да к тому же хлебнувших лихо полной ложкой, точно не испытывал. Разве что некоторые, оставившие в Нью-Йорке и окрестностях дорогих им людей, попросили посодействовать насчет их прибытия сюда. Разумное требование, чего уж там. Пообещал, хотя и предупредил, что добираться их близкие будут не в самые сжатые сроки. Ну да на это никто и не претендовал. Понимали возникшие сложности. Рады были и тому, что от них не отмахиваются. Отмахиваться было бы очень глупо с моей стороны. «Психология!» Однако, во всей своей красе, если твои бойцы беспокоятся за близких, то их эффективность в сражениях резко снижается. Следовательно, при возможности надо это беспокойство нейтрализовать, что я и собирался сделать, и делал по мере возможностей. Подготовка же вышла на новый уровень. Нашлись несколько ветеранов, которые были заняты в качестве инструкторов. Да и уже нюхнувшие пороха бойцы делились пусть скромным, но все же опытом с товарищами. Ах да, и Про знаки различия не забыли. Пусть привыкают к тому, что часть из них, более отличившиеся становятся капралами и сержантами. А это, соответственно, влечет и некоторое увеличение получаемого жалования. И медицина. О ней я ни в коем случае не забывал. Первонаперво нужен был врач. Хороший врач, специализирующийся по возможности на огнестрельных и колюще-режущих ранах да и про переломы понятия имеющий, Плюс обязательным условием была готовность находиться, если и не в самой гуще военных событий, то где-то рядом. Не самые скромные требования, согласен, а как иначе-то? Зато финансовый вопрос даже рядом не стоял. Платить такому эскулопу я готов был много. Но и выбить звание тоже не вопрос. Ведь военврач без звания, по моим понятиям, это как-то не комильфо. Поиски шли довольно долго, сложно, но успехом все же увенчались. Хотя кандидатура, если смотреть на нее с точки зрения классического южного джентльмена, была, скажем так, крайне специфическая. Доктор Маркус Шмидт. специалист на все руки, не привязанный конкретно ни к одной из областей медицины уже довольно долгое время. Возраст у него был уже под 40, а биография замысловатая. Выходец из Гессена, одного из немецких микрогосударств, Подался в США от каких-то возникших в Европе проблем. Впрочем, легко догадаться, каких именно, потому как тут они у него тоже возникли довольно быстро. Любил доктор симпатичных пациенток. Так сильно любил, что ему было глубоко безразлично, имеются ли у них мужья. О связи с пациентками они для докторов всегда были под запретом. И даже если со спущенными портками не ловили, то урон репутации был катастрофический. Вот и у доктора Шмидта, она после подобного обрушилась не то что до уровня пола, а пробив онный потерялась в сумраке подземных ярусов, в том числе и от того, что он чисто по врачебному рассчитался с одним из обматеривших его рогатых мужей тем не менее отказавшимся участвовать в дуэли по каким-то причинам. Уж неизвестно, каким образом, а может, и при помощи женушки того человека, доктору Шмидту удалось подсыпать бедолаге какой-то сильный галлюциноген. И после этого зрелище вроде как почтенного джентльмена, лунной ночью передвигающегося на четвереньках, облаивающего и воющего на полную луну. Такое в Джорджии происходило нечасто. Всем все было понятно, но доказательств не было. Да и отказ того, кому достался галлюциноген от дуэли, не давал возможности некоторым особо горячим головам самим вызвать Маркуса Шмидта. Поэтому результатом стало полное отсутствие у него пациентов из числа приличного общества. Зато если кому-то требовалась нелегальная пакость из области фармацевтики, все знали, к кому именно обращаться. Ну и операции он все же проводил. Большинство из них, правда, были насквозь нелегальными. Проще говоря, выезжал к таким клиентам, кому с законом лучше было совсем не пересекаться. Однако, если у такого человека были деньги, то доктор Шмидт был всегда готов. На жизнь ему хватало, но не на шикарную, а хотелось больше. Поэтому я не удивился, когда в ответ на поступившее предложение стать штатным врачом роты Дика Стая Маркус Шмидт ответил «Согласием». Правда, Степлтон с Макгрегором откровенно воротили нос от подобного субъекта, но все же понимали необходимость наличия хорошего врача. Врачом же Шмидт был хороший, невзирая на особенности его характера и мировосприятия. Да и загрузил я его по полной программе. От него требовалось преподать бойцам маломальски приличные уроки оказания первой помощи, потом же выбрать из числа бойцов тех, у кого они сильнее прочих в голове отложились, ведь пара-тройка помощников ему по-любому потребуется. «Оружейная фабрика» Большая черная дыра в плане финансов в настоящее время, в том смысле, что сколько туда не и все равно мало. Но процесс строительства идет полным ходом, да и винтовки, пусть и в аптекарских доках, все же выпускаются, равно как и необходимые для них магазины и патроны. Медленно, очень медленно, ну да на другое я и не рассчитывал. Для вывода фабрики на действительно приличную мощность понадобится еще около года. Вместе с тем темпы-то все равно будут постепенно увеличиваться, так что поводов для пессимизма не наблюдается. Особенно четко это стало ясно после того, как обстоятельно поговорил со Спенсером. Тот, воспользовавшись выдвинутыми идеями насчет создания пулемета, используя полученные от меня грубые наброски, необходимые для работы механики, успел кое-что сделать. В смысле не просто чертежи, хотя и они присутствовали, но первое воплощение в металле. Мда, тот еще, доложу я вам, уродец получился. Неуклюжий, громоздкий, с грубой нашлепкой магазина на полсотни патронов сверху и неслабый такой рукояткой, вращение которой приводило в действие роторный блок из шести стволов. Про периодическое заклинивание патрона и вовсе молчу, чтоб нецензурно не выражаться. Однако прототип он на то и есть прототип, чтобы болеть всеми детскими болезнями, которые только можно себе представить. Главное было в том, что девайс, в принципе, способен был плеваться пулями в резвом темпе и на относительно приличное расстояние. Остальное поправимо. Поэтому Спенсер получил массу комплиментов в адрес его талантов, неплохую премию и пожелание ускориться в плане устранения недостатков. Естественно, работу первого в этом мире пулемета наблюдал не я один, но и друзья, все трое, и даже одна из сестер Мария, конечно. Старшая Елена оружием как-то, ну, совершенно не интересовалась. Увлечения у нее были чисто девичьи, в отличие от младшей, к которой стоило прикрепить ярлык «пацанка». Не по внешности даже, а по поведению и интересам. Ее вообще маломальски сдерживала исключительно эпоха, в которой она жила, если точнее, то место, которое здесь занимали женщины, даже образованные, из общества. А впечатления от опытных стрельб были... Они были. И этим все сказано. Особенно после того, как я рассказал, что именно случится с пехотой, попавшей под такой вот огонь. Тем более, если пехота движется в плотных порядках. Стрелок за этой кофемолкой вполне логично обозвал Джонни пулемет из-за той самой ручки, которую надо было вращать. Он же уязвим. Большая она, эта машинка, сразу поймут, что опасность представляет и залпом туда. «Так это первый образец, друг мой». Сразу же ответил я в ответ на логичное замечание. «Потом поставим броневой щиток, что будет защищать стрелка и его помощника. Да и располагать это новое оружие сперва придется в окопе или траншеи. Тогда попасть затруднительно будет, да и вражеские пушки не сразу накроют. К тому же лучше перемещать с места на место». «Да ты, Вик, все продумал». «Пока не все, но старайся, Джонни. Сам имел возможность убедиться». Филипп с Вильямом, не говоря уж о моей сестре, не поняли, почему Джонни сразу широко и искренне заулыбался, а он всего лишь вспомнил то самое ограбление банка, которое имело все шансы стать ограблением века. Сочетание откровенной наглости, тщательного расчета и кое-каких фокусов родом из будущего, как ни крути, дало замечательный результат. Бесчестно награбленного было бы куда сложнее, если не совсем невозможно реализовывать все мои немаленькие планы». Но приложился к пулемету каждый, причем с большим удовольствием. Даже Мария, аж, радостно взвизгнувшая, когда массивный монстр раскрутил стволы и начал плеваться пулями по мишеням. В общем, пока не расстреляли отведенное для теста, количество патронов не успокоились, и никакие заклинивания патронов помехами не стали. Неполадки устранялись и веселье продолжалось, пока патроны выделенные не закончились. И было еще одно событие местного так сказать значение приятное на волне энтузиазма поднявшегося после нашего возвращения в бэйнбридж сильвия макгрегор все же дожала своего отца насчет свадьбы точнее не насчет нее самой а насчет смещения даты онного события разумно аргументировала это тем что во время явно надвигающейся войны далеко не факт что ее обожаемый джонни уже в офицерском звании не отправится в далекие от этих мест края по военной надобности Открыть отцу Сильвии было нечем, разве что матом. Вот он и согласился, а согласившись, начал приготовление соответствующей значимости события. Макгрегоры — известная и влиятельная в Джорджии семья, так что... Не обошлось и без своего рода мальчишника, то есть хорошей такой пьянки жениха в компании друзей. Учитывая же, что именно друзей у него было трое, остальные же всего лишь приятели, то неудивительно, что это самое событие мне еще долго будет в кошмарах сниться по причине того, что малопьющего меня все же уговорили. Не то, чтобы много выпил, но с утра все равно было плохо. Второй в жизни похмели, чтоб ему пусто было. После первого, пойманного в раннеюношеском возрасте, я, если что и пил, то вино и в очень малых дозах. А тут... В общем, желание бросить пить вообще не просто возникло, но и окрепло. И плевать на легкое непонимание окружающих, которое, может, будет, а может и вовсе обойдется без такого нюанса. Свадьба. Она прошла по высшему разряду. Приглашенный чуть ли не со всего штата. Роскошные подарки новобрачным, невеста в восхитительном платье абсолютно счастливая из-за сбычи мечт и слегка ошарашенный жених лишившийся привычного ему холостого состояния и толком не понимающий как на это все реагировать но ну, после торжественной церемонии и части застолья когда новобрачные уже удалились оставив гостей догуливать народ само собой стал окончательно разбиваться на небольшие компании так всегда происходит независимо от положения собравшихся гостей в обществе Люди, они все же во многом одинаковые. Отпочковалась и наша тесная компания. Я, Фил с Вильямом, да, последнее время старающийся ходить за нами хвостом Мария, Елена. Та осторожно флиртовала с кавалерами, не переходя, впрочем, ей же самой установленные рамки приличия. Как по мне, довольно строгие. «И это при том, что я уже имел с ней откровенный разговор насчет того, что не собираюсь никоим образом ограничивать ее личную жизнь. Главное, чтобы без беременности и хотя бы с маломальски подходящими парнями». Засмущалась, покраснела. И ведь абсолютно искренне это сделала. Оказалось, что пока она об этом и не думала, ожидая того самого любимого и единственного, с которым и собирается невинности лишаться. «Ну-ну». Это уж исключительно по ее выбору. Мне главное было уверить местами наивное и однозначно очаровательное создание, что я никаких препятствий ей ставить не собираюсь. Тем более в плане выбора теоретического жениха. Разве что минимальные рамки, которые считал необходимыми вне зависимости от времени и места бытия. И вообще, странно было бы поступить я иначе. Моя психология ведь родом из времени на полтора века вперед. Зато младшенькая Мария, погревшая уши на этом разговоре, сама мне заявила, что если я позволяю это ее старшей сестре, то и она считает себя вправе воспользоваться разрешением. Не конкретно сейчас, но если будет такое желание. А что тут можно было сказать? Лишь от души рассмеяться и подтвердить, что позволяемое одной сестре верно и в отношении другой. Забавно. Смущающийся и ожидающая единственного сейчас кружится в танце то с одним, то с другим кавалером. Ну а та, которая с заметными уверенностью и наглостью буквально выхватила такое же разрешение и для себя. Им даже и пользоваться пока не собирается. Парадоксы природы человеческой. Что тут еще скажешь? «Ну что, парни?» Вот один из нас и женился, улыбнулся Мак Грегор, растекшийся по креслу релаксирующий и довольно нетрезвой лужицей. Причем Джариен, на которого я бы и не поставил. Интересно, кто будет следующим? Может, ты, Вик? Это вряд ли. Усмехнулся я лишь услышав подобное предположение. Во-первых, пока об этом даже не задумывался, во-вторых, не встречал еще ни одной девушки, которая бы могла за душу зацепить. Поэтому, скорее всего, вторым будешь либо ты сам, либо Вильям. Хотя, чтобы впечатлить до состояния женить бы такого казанову, как ты, это как же постараться девушке придется? Разве что по доисторическому методу, только наоборот. Это как? Да, очень просто, Фил. В древности мужчина хватал женщину, перекидывал через плечо и с ней в хижину или там пещеру. А тут вот найдется какая-нибудь решительная леди, подкрадется сзади, да как, даст по голове чем-нибудь тяжелым. После чего поперек седла и в церковь к сговорчивому священнику. Теперь понял? Макгрегор попытался было изобразить оскорбленную невинность, но она почти сразу сменилась искренней улыбкой. Шуточка, являющаяся весьма бородатой в моем времени, тут была в новинку. К тому же, планов в ближайшее время ограничивать себя оковами брака у него явно не наблюдалось. Разве что отец настоятельно порекомендует начать подыскивать невесту. Тогда Филу и впрямь придется это сделать. Папаша у него личность довольно суровая. «Не получится меня по голове, я бегаю быстро!» — открестился Фил даже от шуточной попытки представить его в роли жениха. «Скорее уж, ему попадется какая-нибудь очаровательная мисс с длинной чередой благородных предков и с достойными высшего света манерами. Такие как раз в его стиле. Однако в точку!» Даже более того, в самый центр мишени. Не в смысле пристрасти Степплтона. О них его друзьям было хорошо известно. А в плане того, что Макгрегор нечаянно наступил в Вилли на больную мозоль. На ту самую, связанную с его неожиданной влюбленностью в губернаторскую жену. Всем стало видно, что Вильям помрачнел, загрустил, к стакану потянулся. Правда, суть этой нахлынувшей тоски была известна только мне. Другим я это как-то рассказывать не собирался. Личная жизнь, она на то и личная, чтобы другие о ней не знали. Так что копаться против воли в сердечных делах друга в высшей степени дурной тон. Филипп толком ничего и не заметил. В отличие от Марии, которая сразу просекла причину грусти друга своего брата. Да и знала она Степлтона не первый год. Могла отличить причину плохого настроения. — А ведь ты в кого-то влюбился, Вилли. Проворковала сестричка. Точно влюбился. И, похоже, твоя обоже тебя либо не замечает, либо замужем. Бедненький. Машуль, ну что ты к человеку в душу-то лезешь? Одернул я сестру, которая пусть и из лучших побуждений могла сделать все еще хуже. Вели мальчик, сам справится. Если же что нужно будет, он сам скажет. Ну а мы опять же, если реально, поможем. Сам справлюсь. Или нет, ну... «Тоже сам. Помочь тут не получится». Эх, как он с оставшимся в стакане виски-то разделался. Залпом даже не поморщившись. Мда, дела. Кому другому, менее искушенному в знакомствах с прекрасной половиной человечества, я бы длительную прогулку по борделям посоветовал. Увы, не тот случай». Вильям Стаблтон вниманием женского пола обделен сроду не был. Да и бордели порой посещал, устраивая там серьезные загулы. Благо, средства более чем позволяли. Здесь же другое. Тут чувства накатили, а они шлюхами не так, чтобы хорошо лечиться Зато воинскими делами вполне реально. Думаю, что пара-тройка сражений быстро выбьет из него довольно дурную влюбленность, по сути, в незнакомую красотку. По крайней мере, И Я сильно на это надеюсь. Очень сильно. Сразу же после того, как избранный президентом Джефферсон Дэвис поручил губернаторам входящих в Конфедерацию Штатов организовать набор 100 тысяч добровольцев во формирующуюся армию, начался сам процесс. Надо заметить, что начался он довольно быстро. Каждый относительно крупный город из своих жителей и тех, кто проживал в его окрестностях, формировал свое вооруженное формирование. Как правило, это была, скажем так... Рота. Численность, что логично, от полусотни до полутора сотен. Порой, если город был крупным, то рот могло быть больше, чем одна. Собственно, сделать это было не так и сложно. Городские власти опирались на старую милиционную организацию, только перекраивалось все на новый лад. Как только известие о создании рота разносилось по городу и окрестностям, начинали стекаться добровольцы возрастом, как правило, от немногим менее 20 до 40 с лишним лет от роду. Приходили со своим оружием, которое было разным, порой таким, от которого хотелось плакать и смеяться одновременно. Его бы в музее выставлять, а они. Зато имелось искреннее желание воевать, этого не отнять. Если есть добровольцы и создаваемое из них подразделение, тот должен был быть и командир. Что самое забавное в большинстве случаев он. Избирался с самими добровольцами. Хотя надо признать, что выбирали они обычно кого-то из ветеранов войны. Особенно если он был в офицерских чинах. Ну или недавнего выпускника Вестпойнта, этой военной академии. Хотя выпускников было куда меньше, чем офицерских должностей. На порядок меньше, а то и больше. Но это был лишь первый этап. После формирования рот выбора имен, званий и командира им следовал приказ двигаться в учебный лагерь. Как правило, их было по два, максимум три на штат. И вот там начиналось самое веселое. Моей роты это все прямо не касалось. Однако, согласно формальностям, я все же должен был проскользнуть по этим стадиям. Поэтому и отметился в одном из таких учебных лагерей. Появившись там вместе со всеми тремя офицерами, других, признаться, я еще не подобрал. Доктор наш покамест без погон щеголял. Пусть пообтешится, себя проявит. А нужно было хотя бы еще двух, лучше даже трех. Причем Шмидт в это число не входил. Он... Дело отдельное. Пусть местные роты и там непривычным, для них треть офицеров, что называется, за глаза, но у меня иные понятия. Да и численность местных рот поменьше привычной. Дикая стая на их фоне была явным переростком. Плюс ко всему, бы кого назначать не хотелось, нужны были специалисты в военном деле, а не выдвиженцы из числа моих наемников. Но до это еще терпело. Пока, но время уже поджимало. Подполковник, явно разменявший свой пятый десяток, командующий учебным лагерем, сначала пытался изображать скепсис. Однако стоило представиться, как скепсис сменился не сильным, но все же интересом. Без малого две сотни бойцов были внимательно осмотрены, бегло оценены и признаны заслуживающими внимания. Особенно после того, как я вывел их сначала на стрельбище, а потом продемонстрировал, что тактики на минимальном уровне, они тоже обучены». Пусть и непривычный для старого вояки, привыкшего к тем самым плотным построениям пехоты, но все же именно тактике. Да и «Орел» победителя при Чарльстоне. Он давал некоторые преимущества. В общем, как и ожидалось, смотр роты «Дикая стая» был, по большому счету, формальностью. Особенно учитывая тот факт, что она уже существовала и была официально признанным подразделением армии конфедерации. Причем рота «Дикая стая» являлась отдельным подразделением и могла придаваться тому или иному полку для выполнения какой-либо задачи, но не более того. Не удивлюсь, если губернатор Пикенс тоже понимал, что и дело не ограничится, что у меня куда более серьезные планы. Другие же роты. Их прямо в учебном лагере сводили в полки. Командиры рот выбирали полковое начальство, после чего начиналась муштра. В нормальном значении этого слова, поскольку о дисциплине и о зах мало кто имел хоть какое-то представление. Зато у меня появилась возможность полюбоваться на то, как тут дрессируют и другие подразделения. Наблюдал я за этим всего несколько часов, но мне хватило. И ведь не придерешься. Гоняли их в хвост и гриву по совершенно заслуженному поводу, а в ответ неслись стонны, крики, ругательства. Не привыкли добровольцы к серьезным нагрузкам, а на офицеров-инструкторов смотрели, словно голодные волки на добычу. Я не удивился, когда командующий лагерем подполковник сказал мне, что никто из инструкторов не будет командовать теми, кого они обучают. Слишком уж сильна неприязнь к ним, порой переходящая в откровенную ненависть. Разумеется, я не мог не спросить, что будут делать эти нужные для армии люди чуть позже, когда через них пройдет вот это море новобранцев. Ответ был прост и понятен. Их планировали влить на командные должности в другие подразделения, которые обучаются в иных лагерях. Это и в самом деле был лучший вариант. По результату нашего визита в учебный лагерь, рота окончательно была встроена в механизм армии КША. Причем на весьма хороших условиях. Оставалось лишь дождаться, собственно, начала полноценных боевых действий. Ведь в настоящий момент их, как таковых, не было. Да что там. До своей инаугурации Линкольн даже не имел права объявить набор добровольцев уже в армию Севера. Не имел, но неофициально он таки, да, проводился. Но неофициально. Это все же немного не то. А Бьюкинен? Он по своей обычной нерешительности продолжал тянуть резину, ограничиваясь полумерами. Какими именно? Но помимо чистых словесных, он старался стянуть в единый кулак имеющиеся кадровые части армии, равно как и официальные военизированные формирования. Печальное явление, ага особенно учитывая размер кадровой армии, около 15 тысяч, то есть 12 пехотных полков и по 4 кавалерийских и артиллерийских. А ведь стоило учитывать то, что немалая часть их состава предпочла сделать ноги, присоединяясь к образующейся армии конфедерации. Эх, вот если бы Дэвис решился на превентивный удар... Воспользовавшись выигрышем по времени, можно было ударить с такой силой, что север был бы, если и не повержен сразу, то получил бы хороший такой нокдаун, от которого бы долго отходил, тем самым предоставив Конфедерации резерв времени для занятия в выгодных территорий. Но нет! Местная патриархальность в данном случае играла против юга. И это было печально. Значит, март. Именно март, потому как инаугурация Линкольна назначена на четвертое число. Все согласно букве закона. Не удивлюсь, если на следующий же день будет объявлен призыв добровольцев тоже эдак тысяч на сто или поболее. Затем хотя бы минимальное обучение новобранцев. Не думаю, что больше месяца. Скорее обойдутся парой-тройка недель, после чего бросят мясо на поле боя, стремясь решить дело одним ударом. По крайней мере, в привычной мне истории они сделали именно так. Да и теперь люди-то те же самые. Мотивация практически не изменилась, разве что они еще более обозленные по причине оскорбительного для них щелчка по носу. Повлиять на командование мне никоим образом не под силу. Кстати, о командовании. Знаменитый в мое время Роберт Ли чуть ли не самый известный военачальник Конфедерации пока еще даже не был призван на службу, а его местоположение я тем паче ничего не знал. Сейчас наиболее значимую роль играли такие военачальники, как генералы Пьер Боригар и Джозеф Джонстон. Последний хоть и был родом из Виргинии, которая пока еще находилась в подвешенном состоянии, вроде поддерживая юг, но официально не выходя из состава США, но уже склонился на сторону конфедерации. А сделав выбор, покинул армию США и присягнул конфедерации. Ну а про Барегара и говорить нечего. Он с самого первого дня был готов служить хоть простым солдатам, но лишь бы против Янки. Впрочем, это генералы, а я всего лишь капитан. Пока капитан, зато с некоторой свободой действий. Следовательно, стоило хорошенько призадуматься, куда именно северяне нанесут свой первый удар. Им очень нужна была хотя бы символическая, но все же победа чтобы хоть как-то сгладить унизительную оплеуху, полученную в Чарльстоне. Очевидно, что точка, к которой они попробуют приложить силы, будет... Ясно, что где-то в штатах, которые склонятся к конфедерации. Время. Вскоре после того, как тот или иной штат присоединится к КША. Так что остается внимательно следить и быть готовым выступить в направлении, которое покажется наиболее подозрительным. А для этого придется еще раз поговорить с одной влиятельной персоной, которая мне не то чтобы благоволит, а скорее видит свою выгоду в дальнейшем сотрудничестве. Да и выходы на военного министра Лероя Пола Уокера имеет, как-никак, губернатор. Оно и неудивительно.